Глава 3. Законы системы. Закон иерархии. Системы живут по определенным законам. Как они работают, можно понять на примере родовой системы. Потому что это та система, в которую входит каждый из нас. Это основной закон родовой системы, согласно которому жизнь передается сверху вниз. От прабабушек к бабушкам, от бабушек к родителям от родителей к детям и так далее. Энергия жизни течет всегда сверху вниз, поэтому тот, кто пришел в систему первым, то есть родился раньше, тот старший и важнее, за ним последнее слово. Не во всех системах это так. В дружбе вы одновременно начинаете взаимодействовать друг с другом, на равных. В браке мужчина и женщина находятся на равных позициях, потому что мужем и женой они становятся одновременно. Не бывает, что кто-то из супругов пришел в брак раньше. В родовой системе все ресурсы текут сверху вниз. Родители могут дать жизнь детям, но никак не наоборот. Точно так же любая поддержка, помощь, деньги, энергия текут сверху вниз. Родители дают своим детям, а дети берут. Бабушки дают своим внукам, а внуки берут. Когда вы собираетесь делать наоборот и хотите своими ресурсами, временем, деньгами обеспечить бабушек, прабабушек, родителей, вы нарушаете иерархию в системе. Вы становитесь на чужое место. Что такое свое место в роду и в системе, разберем на примере тела. У сердца есть свое место и своя функция. У желудка тоже. Так же, как у кистей рук. Если органы начнут перемещаться в теле, произойдет перекос в системе. Тело как система не сможет функционировать так, как раньше, если хоть один орган не на месте. И чтобы все встало на свои места, тело так или иначе воздействует на органы, ставит их на место. То же самое и с людьми. Если вы находитесь не на своем месте в системах, в которые входите, то вас будут возвращать на ваше место всеми возможными способами. Через ресурсы и их отсутствие, через деньги, отношения и здоровье. Если вы не на своем месте, то первое, что вы теряете, это деньги, потом отношения, затем здоровье. Американский психолог Вирджиния Сатир, автор книг «Совместная семейная терапия и творчество с людьми», рассматривает роли, которые члены семьи играют и исследует, как эти роли могут влиять на динамику семейных отношений. Согласно ее терапевтическому подходу, ребенок может встать на место родителя по разным причинам из-за отсутствия адекватной родительской заботы, из-за желания помочь семье или вытолкнуть свои эмоции на задний план. Этот перекос в ролях приводит к несбалансированной динамике в семье, негативно влияющей на отношения и эмоциональное состояние всех ее членов. Разберемся, что значит место в родовой системе и как проявляется то, что вы не на своем месте. У меня несколько ролей в моей родовой системе. Для родителей я дочь. Для братьев я сестра, для дочери я мама. И все эти роли мои. Если вдруг в общении с родителями я ухожу с позиции дочери и становлюсь им родителем, то я встаю на место бабушки или дедушки. А это уже поле мертвых. Бабушки и дедушки уже нет в живых, а они из другого поколения. В поле мертвых нет ни денег, ни отношений, ни здоровья, никаких ресурсов. Мертвецам все это не нужно. И когда я веду себя как мама своей мамы, даю ей деньги или советы, я теряю все. Так происходит со всем. Уйдя со своего места, вы теряете ресурсы. Например, создаете перекос в системе, становясь детьми для своих детей. Давайте разберем, как вы это делаете. Допустим, у вас есть сын, и вы его воспитываете в одиночку. Вы постоянно привлекаете сына к решению взрослых вопросов. Советуетесь с ним. «Дорогой сын, куда мы с тобой полетим в отпуск? Куда ты хочешь?» Или «А давай мы сделаем ремонт в квартире? Какие обои лучше подойдут для кухни? Как считаешь?» Таким образом вы ставите сын на место партнера, выталкивая его с места ребенка. Вы можете жаловаться сыну на жизнь. «Сыночек, мне так плохо, пожалей меня!» Или требовать к себе повышенного внимания. «А как же мамочка?» Таким поведением вы ставите его выше себя перемещаете его на роль родителя. Неудивительно, что он начинает вас контролировать. «Мама, ты где была?» «А кто тебе звонил?» «А кто этот дядя?» «Кто эта тетя?» «Мама, давай я денег тебе дам!» Так и формируются перекосы в системах. И эти перекосы лишают вас вашей жизни. Как определить свое место и понять, что вы находитесь на чужом? При слове «папа» в голове возникает некий образ и функционал. Папа — это тот, кто дал жизнь, защищает, заботится, оберегает и обеспечивает. Он говорит, с этим мальчиком не водись, до не гуляй. Папа определенным образом проявляется. Заботится, закрывает собой, воспитывает, дает особую защиту. Мама тоже дала жизнь. Но она еще варит борщ, ухаживает за вами, когда вы болеете, наряжает вас, учит шить и готовить, проверяет уроки. Это роль отца, матери или другая, и есть место в системе. И у этой роли есть функция – рожать, обеспечивать, заботиться и делать еще какие-то вещи. Кто такой ребенок в системе? Вы слышите это слово, и у вас сразу возникает образ. Кто-то маленький и беззащитный, у кого нет своих ресурсов. Этот кто-то капризничает, и о нем надо заботиться потому что он не самостоятельный и еще не может принимать решения. В системе есть разные роли и функции под эти роли. Они отличаются, и важно понимать, чем именно. Чем ребенок отличается от брата, чем ваш мужчина отличается от отца. Люди входят в несколько ролей и в несколько систем одновременно. Ваша подруга — классный бухгалтер, и вы думаете, «А возьму-ка я ее к себе на работу». Теперь вы с ней входите в две системы. Первая — это дружеская, а вторая — организационная. В этом смешении ролей люди часто теряются. Они сейчас ругаются как подруги или как руководители-бухгалтер. Возникают вопросы, как сделать замечание своему бухгалтеру. Как попросить ее что-то сделать по работе, мы же подруги. Как уволить бухгалтера, но при этом не поругаться как с подругой. Это очень сложно — совмещать разные роли, потому что, как правило, мы не разделяем их. И когда идет перекос или конфликт во взаимоотношениях в одной из систем, рушатся и все остальные. Предположим, что мать вашего ребенка, бухгалтер вашей фирме и ваша любовница — это один и тот же человек. И если вы с ней ругаетесь, как с женщиной, то летят остальные системы. Вы не можете эффективно взаимодействовать с бухгалтером и вряд ли сможете нормально взаимодействовать как родители ребенка. Но придется. Перекосы в системах. Перекосы возникают, когда человек в системе находится не на своем месте, выполняет не те функции. Допустим, вы со своей мамой общаетесь, как ее мама, ваша бабушка. Вы говорите маме, давай мы тебе сделаем ремонт, кухню переделаем. Она не такая, как надо, а вот я тебе купила, а еще я тебя к косметологу записала, и вообще сходи на свидание. То есть вы получаете маму по-матерински, о ней заботитесь и даете ей деньги. Если вы обеспечиваете ее, вы становитесь ее мамой, и система начинает вас бить, чтобы вы вернулись на место дочери. Перекос может возникнуть, и когда вы ожидаете, что ваш мужчина будет о вас заботиться, обеспечивать, решать ваши проблемы. Но оказывается, все это функции папы, а не любимого мужчины. И вы, входя в такие взаимоотношения, вместо отношений мужчины и женщины получаете отношения папа-дочь. Но с детьми не спят, поэтому у вас неизбежно возникнут проблемы с сексом или у мужчины появится другая женщина. Ведь роль любимой женщины рядом с ним свободна а функция дочки занята вами. Если вы даете советы подруге уйти от ее мужа или не уйти, пытаетесь дать деньги в долг, говорите «Вот эта кофточка тебе идет, а юбка сидит плохо», вы становитесь ей мамой, а не подругой, возникает перекос. Она с вами становится ребенком, который капризничает и скидывает с себя ответственность, а родитель принимает решения и отвечает за них. Когда вы берете на себя ответственность за друзей, за маму или за мужчину, вы свою ответственность скидываете куда-то еще, потому что обе нести невозможно. Занимаясь чужими жизнями, вы не занимаетесь своей. В этом случае о реализации, доходах и тем более гармонии с собой речи идти не может. Если вы старшая сестра в семье, Вы можете делиться ресурсами с младшими братьями, давать им деньги, делать подарки, советовать, потому что они младше. Старшие дают, а младшие берут. Если вы младший ребенок в семье, а старшая сестра находится в сложном положении и вам очень сильно хочется ее спасти, дать ей деньги или совет, вы этого делать не должны, так как тем самым создаете перекос в системе. А значит, вас вернут на место младшего и лишат ресурсов. Поставят в позицию нуждающегося, чтобы вы так не поступали, чтобы лишились ресурсов, которые раздаете. Вам очень жалко маму и бабушек. Хочется купить им квартиру и обеспечить старость из чувства вины, но так вы создаете перекос. Будьте готовы к тому, что останетесь без денег. Направляйте энергию младшим, тем, кто пришел в систему позже вас. Можно отдавать ресурсы своим детям, дарить им квартиры, давать деньги и советы. В этом случае не будет перекоса. Вы можете обеспечивать родителей в двух случаях. Первое – это если ваши родители инвалиды, и это признано документально. По законодательству Российской Федерации дети обязаны содержать своих родителей-инвалидов. Если родители пенсионеры, но вполне дееспособные, то давая им деньги, вы создаете перекос. Второй случай, если у вас настолько много ресурсов, что вы можете поделиться и с родителями в том числе. Им можно помогать, когда у вас закрыт уровень безопасности, как минимум есть свои недвижимости накопления, и когда помощь родителям незаметная и не ударяет по вашему благосостоянию. Если у вас не закрыт уровень безопасности и комфорта, ваши дети не обеспечены необходимым, но вы хотите помогать родителям из чувства вины или чтобы потешить самолюбие, вы создаете перекос. Мир устроен так, что вам не будут давать эти ресурсы, чтобы вы не спасали других и не причиняли счастье без запроса. Помогая родителям, вы транслируете им. «Мама, папа, вы слабые и немощные. Я вас не верю. А я сильная и вообще молодец, поэтому хочу почувствовать себя великой». Или «Папа, мама, я перед вами так виновата, хочу быть хорошей дочерью» поэтому я стану вас обеспечивать. В результате вы останетесь без денег». В главе первой я уже рассказывала про нарушение закона свободы воли. Каждая душа проходит свой опыт. И не просто так каждый оказывается в той ситуации, в которой он находится. В каждом опыте есть что-то очень важное для конкретного человека. Когда вы приходите со своим эго и желанием побыть великим, спасаете кого-то, то вы делаете только хуже. Если вы вдруг решите прийти на вокзал, найти там бомжа и сказать «Дорогой бомж, я верю в тебя, давай я тебе дам работу и квартиру, закрою твои долги». Вам будет казаться, что так вы сделаете великое дело, спасете человека. Но поверьте, через пару-тройку месяцев он снова окажется на этом вокзале. Да еще и будет зол на вас за то, что вы ему жизнь испортили, мало дали или дали не то. Вы можете найти вокруг вас множество таких примеров в тех или иных вариациях. Чтобы не нарушать баланс, вы должны давать ресурс только сверху вниз тем, кто в системе пришел позже вас. У тех, кто пришел в систему раньше вас, вы можете только брать. Даже если у вашей мамы зарплата 15 тысяч рублей или пенсия 10 тысяч, а у вас зарплата 2 миллиона рублей, и мама вам дарит 5 тысяч рублей, вы должны их взять. Если же вы начнете строить из себя крутого, отказываться от денег и всех спасать, вы лишитесь своих ресурсов. Проверено. Иерархия в системе и власть. Предвижу ваше возмущение по поводу иерархии в системе. Но как же так? Почему я не должен помогать маме? Ей плохо, она живет на 10 тысяч рублей, бедствует. Так вот, есть очень правдивая фраза. Кому в семье хуже, у того и власть. Плохое положение — один из способов захвата власти и очень популярный вид манипуляции. Власть в семье можно перехватить двумя способами. Первый — это получение власти через агрессию, подавление, потому что я тут главный, я сказал или я решаю, так как я зарабатываю и всех вас кормлю. Это понятный и социально привычный способ перехвата власти. Люди предполагают, что это выглядит именно так. Второй способ менее очевидный — лечь на спинку, лапки вверх, то есть сделать так, чтобы тебе было плохо, хуже всех чтобы о тебе заботились и все ресурсы текли в твою сторону. Если родитель воспитывает маленького ребенка, он может без проблем проявить свою власть через «я так сказал», «я старший», «я тебя содержу» или «ты будешь жить по моим правилам». У каждого родителя есть свои способы проявлять власть относительно детей. А когда этот ребенок вырос, ему уже 20, 35, 50 лет, то варианты «я взрослый, я старший, я тебя содержу» и «я так сказал» уже не работают. Если у вас есть взрослые дети, понаблюдайте за собой, вспомните, было ли у вас такое, чтобы вы хотели заболеть или ослабнуть, потому что вас не слушают, на вас не обращают внимания. С вашими родителями та же самая история. Кому в семье хуже, у того и власть. И это самый простой способ ее перехвата. Я понимаю, какое возмущение у большинства из вас вызовет это утверждение, потому что эта точка зрения непопулярна. Социально популярная позиция — спасайте родителей, помогайте родителям. Многие популярные блогеры ее транслируют и говорят, ты же наверняка мечтаешь заработать, чтобы свозить родителей в Европу, купить им дом, обеспечить прекрасную старость. Это пропагандируется как некий идеал, как то, что должно быть. В этой помощи родителям зашито очень много перекосов. Чувство вины, из-за нее многие не живут жизнью своего поколения. Старшие все перекладывают на младших, младшие на следующих. Бабушки живут для родителей, родители живут для нас, а мы потом автоматически передаем это нашим детям. И они тоже перенесут это своим потомкам. У нас нет привычки, причем ее из поколения в поколение нет, жить свою жизнь, реализовывать собственные интересы, желания быть на своем месте, никого не спасать позволить другому человеку накапливать личный опыт. Разрешите родителям проживать их опыт. Согласие с судьбой родителей с такой, какая она есть, одна из мощнейших проработок. Согласие со своей судьбой с такой, какая она есть, с ее опытом. Если вы подыгрываете родителям в их слабости, в том, что они пенсионеры, у них пенсия копеечная, и они голодают, знайте, что своей помощью вы их инвалидизируете. Вы транслируете маме или папе. Дорогой или дорогая, я в тебя не верю, ты не справишься, ты не сможешь. А вот я, великая, сейчас расскажу тебе, как надо жить, все исправлю, сделаю по-другому. Ты ничего не знаешь и не умеешь, а я молодец. Таким поведением вы демонстрируете, что не соглашаетесь с судьбой родителей с их выбором и спасаете их. И обычно не имея достаточно ресурсов на собственную безбедную жизнь. Как восполнять перекосы в системах? Что делать, если вы обнаружили, что вы мама для своей мамы или дочка для своего мужа? Есть всего один рецепт. Надо вернуться на свое место. Вы становитесь дочкой для мамы и женой для мужа. Как стать дочкой для мамы? Если вы приходили к маме в гости и давали ей советы и деньги, и говорили «Вот так правильно, а так неправильно, вот так делай, а так не делай», и рядом с вами мама становилась маленьким, неосознанным ребёнком, неспособным решить свои задачи, то теперь вы должны вести себя иначе. Вы приходите к маме, и она говорит, «Дочь, дай мне денег, реши за меня вот эту мою проблему. Сделай за меня. Станьте еще меньше, чем мама». И говорите, «Мама, у меня у самой проблемы. Мамочка, а я могу к тебе на ручке? Мам, я маленькая, ты большая. Мам, я верю в тебя». «Мам, я не могу решить твои проблемы». Да, это кажется странным, особенно если вы привыкли жить по-другому. Но только так вы вернетесь на свое место. Как стать женой для мужа? Не надо решать проблемы мужчин, становясь им мамой. Бабушкой, другом, психологом или коучем. Оставайтесь на своей позиции, жены, любимой женщины. Если ваш мужчина делится с вами проблемами, Рассказывает о друзьях и бизнес-партнерах, о задачах, стоящих перед ним. Вы просто слушаете и не давайте советов. Не рекомендуйте, как и кого нанять, как решить проблему. Не ищите подрядчиков. Выслушайте и скажите: Я в тебя верю, я тебя люблю, дорогой, ты совсем справишься. Ты молодец. Этого более чем достаточно. Хотите изменить взаимоотношения с кем-то? Начните с себя. Займите свое место в системе относительно этого человека, и он автоматически поменяет свое. Когда вы встаете на правильное место, вся система перестраивается, и другие люди, казалось бы, те же самые, с кем у вас годами выстроены определенные взаимоотношения, начинают меняться. Общаясь с подругой, вы делаете из нее слабенькую маленькую девочку, считаете, что она ни на что не способна, не может сама принять решение. Поверьте, как только вы перестанете перехватывать инициативу, выясняется, что у вас вполне взрослая и самостоятельная подруга. Или окажется, что рядом с вами взрослый самостоятельный муж, а не ребенок. Место в системе. Перекосы в системах случаются разные. Например, кто-то не может наладить личную жизнь, боится близких отношений и начинает перекраивать систему под себя. Как-то я встретилась с одним молодым человеком мы пошли гулять в парк. Он мне был симпатичен. Я захотела узнать его получше и спросила. «А когда у тебя были последние отношения?» Он сказал «несколько месяцев назад» и добавил, что они разошлись, потому что он девушку не любил. Но с ней был прекрасный секс. Мы идем дальше, общаемся, и он сообщает, что снимает квартиру с девушкой. Она ему никто, просто снимает соседнюю комнату. Потом я интересуюсь, а как ты отметил Новый год? Он рассказывает, что встречал Новый год с подругами. Они давно дружат, путешествуют вместе и могут обсуждать любые темы. Я ему говорю, знаешь, ты настолько боишься пойти в глубокие отношения с кем-то, что собрал для себя идеальную женщину из трех. С одной ты спишь, с другой живешь, а с третьими общаешься по душам и проводишь время вместе. То есть три функции собраны из разных людей если девушка претендует на отношения с этим мужчиной, то они могут осуществиться только на функции, которая свободна. А на тот момент у него была свободна функция только секса. Если нужны другого рода отношения, то именно с этим мужчиной они невозможны, потому что другие функции заняты другими женщинами. Мир так устроен. Если место в системе занято, на него не сможет прийти другой. Место в системе всегда одно. «У вас один папа, одна мама. Вас не могут родить две женщины и не могут зачать трое мужчин». Одна девушка сказала мне, «У меня четыре папы». Я спросила, «А это как? У мамы одновременно был секс с четырьмя мужчинами и четыре сперматозоида слились? Так не бывает, отец всегда один». Детей в системе может быть много, но у каждого свое место. Старший ребенок один, второй, и третий тоже и пятнадцатый, один-единственный. Если вы встаете не на свою позицию или какая-то позиция занята, то создается перекос. И вы можете через эти функции и позиции отслеживать, где находитесь вы и какого рода перекос создаете. Исходя из этого, надо выстраивать взаимоотношения. Например, у вас проблема. Все мужчины, которых вы встречаете, интересуются только сексом, а замуж не зовут. И вы думаете, ну как так, я успешная, красивая, во всех отношениях молодец. Почему же всем мужчинам нужен от меня только секс и ничего больше? А оказывается, что у вас место мужа занято, и вы не подозреваете об этом. Может быть, оно занято вашим отцом. Если вы думаете, что у вас самый прекрасный папа на свете, и ни один мужчина не годится ему в подметке, то поверьте, ваш папа стоит не на месте отца, а на месте вашего мужа. Только спать вы с ним не можете, и функция секса свободна. Другие мужчины, приходящие в ваше поле, общаясь энергетически, ощущают, что на место мужа они претендовать не могут. Там уже тапки стоят. При этом вашего отца, возможно, уже нет в живых, или вы общаетесь с ним раз в месяц. Таких закономерностей, когда место в системе занято, полностью или частично очень много. Самая популярная история — супруги разводятся, и женщина оставляет себе фамилию бывшего мужа. Это значит, что энергетически она за ним замужем, а все последующие взаимоотношения складываются только под свободную функцию. С новым мужчиной отношения несерьезные. Как правило, секс без обязательств. Если женщина все-таки выходит замуж, то структура взаимоотношений с новым мужем скорее как у мамы и сына, либо папы и дочери, но не как у мужчины и женщины. Бывает, что кто-то долго не может жениться, выйти замуж или создать пару, потому что место занято. Вы можете приводить тысячу аргументов. Не хочу менять документы, это столько волокиты, я уже так привыкла, но есть выбор, а есть цена выбора. Цена выбора. Вы можете не знать о цене выбора, но, возможно, вы ее уже платите годами. У вас может что-то не получаться во внешнем мире, во взаимоотношениях или самореализации, только потому, что вы не на своем месте, или потому, что место рядом с вами занято каким-то фантомом из прошлого. Допустим, вы когда-то приняли решение, которое не осознаете, но которое определяет вашу жизнь. Например, решили, замуж выйду один раз и на всю жизнь. Это убеждение настолько крепкое, что радикально влияет на вашу жизнь. Может быть, вы уже были замужем в 18 лет, расписались с однокурсником, побыли год замужем и развелись. И больше отношения не складываются. То есть вам кажется, будто они не складываются. А на самом деле работает ваше внутреннее решение, ваш зарок, данный когда-то. Свадьба одна и на всю жизнь. И вы привлекаете таких мужчин, которые вам обеспечивают это решение. Невозможность построить вторые отношения, потому что свадьба у вас уже была. Такой выбор очень печальный и порой фатальный, но когда вы распознаете подобное, в ваших силах изменить его и всю свою жизнь. Такое вы можете наблюдать у знакомых и друзей. Часто конфликты в семье возникают из-за того, что два человека не могут поделить одно место в системе. Конфликты с мамой мужа. Как раз такая история. Вы ругаетесь, не можете найти общий язык, что-то делите, свекровь к вам придирается, вы живете в вечном стрессе. Скорее всего, вы бьетесь за место мамы для мужа. Спорите, у кого молоко в сиськи слаще и кто его рожал. Если у вас конфликт со свекровью, значит, вы находитесь в перекошенных отношениях с мужем, доказывая, что вы ему не жена, а мама. Иногда мама вашего мужа не знает, что она мама, считает себя женой и ведет себя как жена. Обычно такое происходит, если мама воспитывала сына одна, пожертвовала личной жизнью и сама не заметила, как встала на позицию жены собственного ребенка. Но рано или поздно у сына появляется законная супруга, которая начинает драться со свекровью за это место. В большинстве случаев конфликты со свекровью заканчиваются миром, когда вы встаете на позицию жены, на позицию младшей, которая находится ниже в родовой системе. Если это не помогает, нужно обратиться к специалисту, который сможет показать всем сторонам, что в их привычном, кажущемся им нормальном мире существует тот или иной перекос, и проработать эту проблему. Закон принадлежности Закон принадлежности звучит так. Каждый член родовой системы имеет право на свое место. Если из родовой системы кого-то исключили, то система стремится восстановиться и вернуть этого члена рода обратно. Если вдруг его нет в живых, то она его вернет через несколько поколений, через жизнь ныне живущих членов рода. Исключенные члены рода — это те, о ком молчат, как будто их вообще не существует. Первая категория исключенных – это люди, которых скрывают. Это могут быть внебрачные дети. У вашего отца, например, есть ребенок от другой женщины, но вы об этом не знаете. Возможно, вам говорили, что ваш дедушка — это один человек, а оказывается, ваш дедушка — совершенно незнакомый мужчина, который бросил бабушку беременной. Вторая категория исключенных членов рода — это те, от кого отказались. Когда сказали, например, «ты мне не отец», «Ты мне не дочь, я знать тебя не хочу». Все знают о члене рода, но делают вид, что его нет. Третья категория исключенных членов рода — это нерожденные дети. У вас было три аборта, вы о них знаете, но никто другой не знает. В четвертую беременность у вас рождается ребенок. И тут родовая система начинает возвращать исключенных членов рода. Ваш ребенок проживает четыре судьбы одновременно. Иногда дети себя называют другими именами. Я не Катя, я Маша. Или я не Сережа, я Вова. Вам кажется, что это фантазия ребенка. Он что-то придумывает, играет какие-то роли, а он не играет, а проживает разные жизни. Он и танцует, и поет, и вышивает, и юрист, и экономист, и фотограф, но не может определиться, кто же он, чем он хочет заниматься. Такому человеку сложно сделать выбор. В моей практике был случай, когда мы с клиентом обсуждали тему выбора, и он признался, «Юля, мне так сложно делать выбор по жизни, поэтому я его минимизирую. Могу на сайт кинотеатра зайти только по рекомендации. Если мне скажут, посмотри фильм такой-то, я найду его в списке и посмотрю. А если сам открываю онлайн-кинотеатр, а там много афиш, картинок, я не могу выбрать». Он рассказал, что и с одеждой у него такие же отношения. Есть две пары джинсов, две пары ботинок, куртка и три футболки черные, три белые. И все. Такой вот минимальный гардероб, максимально однообразный, чтобы не делать выбор, не решать, что надеть. Красный свитер или синий, рубашку в полоску или в клетку. По его проявлениям я понимаю, что-то здесь не то. Есть причина, почему человеку так трудно делать выбор. Скорее всего, кого-то исключили. Я задаю вопрос. А ты случайно не знаешь, делали твоя мама аборты или нет? Он говорит, нет-нет, ты что, ни в коем случае. моей мамы только я и мой брат. Мы жили в маленькой деревне, там все друг друга знали. И если бы что-то такое было, я бы тоже знал. У нас с мамой хорошие откровенные взаимоотношения. Она обязательно бы мне рассказала. Я говорю, ну раз у тебя такие теплые и доверительные отношения с мамой, спроси у нее. Проходит несколько дней, я получаю от него голосовое сообщение. Он поговорил с мамой. И оказалось, что у нее было много абортов. Она и не помнит сколько, но точно больше десяти. И он очень удивленно спрашивает у меня, а что мне с этим теперь делать? В таких случаях выход один — возвращать исключенных членов рода обратно в родовую систему. Когда вы даете место тем, кто исключен, родовая система перестает через вашу жизнь или жизнь ваших детей возвращать тех, кого вычеркнули. Четвертая категория исключенных членов рода бывшие мужья или бывшие жены. Бывшими мужьями и бывшими женами считаются все те, с кем был официальный брак, даже если он длился всего один день, вы расписались в Лас-Вегасе, а на следующий день развелись. Если в родовом древе вы не указываете этого человека, то он является исключенным членом рода. Также исключенными мужьями и женами считаются те партнеры, с кем у вас были общие нерожденные дети. Может быть, в 17 лет у вас был мальчик, случилась незапланированная беременность, потом аборт, и вы уже думать забыли про этого человека. Или таких связей было несколько. Вы выходите первый раз замуж официально и думаете, что муж у вас первый. Но это не так. И для вас это может быть неожиданностью. А что с этим делать? Просто учитывать их как партнеров в родовой системе, когда рисуете родовое древо. Не забывать про них, не исключать. Также супругами считаются все партнеры, с кем вы проживали как муж и жена больше года. Мужчины и женщины, живущие вместе, настолько сплетаются энергетически, что становятся мужем и женой независимо от штампа в паспорте. Если мужчина и женщина живут 10 и более лет вместе, они становятся единой экосистемой. У них одно подсознание на двоих и один иммунитет на двоих. Заболевает один плохо другому, начинает над собой работать один колбасит другого. Если вы для своего мужа не первая жена, обратите внимание, не исключаете ли вы бывших жен из родовой системы, особенно если есть дети. Как можно возвращать исключенных членов рода? Их можно возвращать через прорисовывание родового древа в любом удобном для вас формате. Я использовала сайт MyHeritage. У него ранее был бесплатный тариф, где определенное количество человек можно вести бесплатно. На первое время этого было достаточно. Потом я углубилась в эту тему и заказала исследования у специалистов, которые работают в архивах не восстановили семью с 1850 года. Еще один способ возвращения исключенных членов рода ⁇ знакомство с ними. Признайте их существование. Если вы знаете, что у вас где-то есть единокромный брат, попробуйте найти контакт, наладить связь, познакомиться. Я нашла своего старшего брата, внебрачного сына моего отца, познакомилась с ним. Оказалось, что я проживаю историю, подобную той, что проживала мать моего брата. Важно легализовать всех членов семьи в вашей родовой системе, иначе будете проживать судьбу исключенных членов рода, а не свою. Даже если исключение было связано с тяжелыми историями, с судами, например, о лишении вашего отца родительских прав. Попробуйте узнать, кто этот человек. Если у вас были аборты. Наберите смелости, и когда будете готовы, в мягкой форме расскажите об этом детям. Знаешь, у тебя был бы еще один братик или сестричка. Это болезненно, но очень важно. Когда вы легализуете нерожденных детей, они перестают проявляться через жизнь вашего ребенка. Если на детской площадке вашего ребенка спрашивают, сколько ему лет, а он вместо того, чтобы сказать, что ему 3 года, называет 9 или 10, то есть возраст вашего нерожденного ребенка, то хотите или не хотите, но вы поверите в то, что он действительно проживает судьбу ваших нерожденных детей. Нужно ли спрашивать у родителей про аборты? Если вы хотите это знать и восстановить свою жизнь, встать на законное место, легализовать других членов рода, чтобы не проживать их судьбы, делайте это тактично. Подбирайте время, место, пространство и слова. Если у вас доверительные отношения с мамой скажите мама для меня это важно я не хочу ранить тебя. у меня нет задачи сделать тебе плохо. но не так мама признавайся было или не было подбирайте пожалуйста слова. У женщин часто из-за нерожденных детей скапливается много боли и вы можете разбередить раны расспросами. Но это очень важно для всей родовой системы. Когда вы начнете работать со своим родом, легализовывать тех, кто был исключен, станете восстанавливать взаимоотношения со своими дядями, тетями, родителями. Вся родовая система выправится. У всех членов рода наладится жизнь, ведь если меняется один элемент системы, то меняется и она вся. Так, например, решается проблема бесплодия. Большое количество абортов может приводить к бесплодию у последующих поколений. Если у вас нет детей, вы ищете проблемы в медицинской сфере, но не находите. Стоит осторожно спросить у мамы и у бабушки, не было ли у них абортов или выкидышей. Если у женщины варикоз, то на энергетическом уровне так часто проявляется проблема огромного количества нерожденных детей в роду. Я искренне вам рекомендую интересоваться своим родом и восстанавливать родовые связи. Это очень важно. Бывает даже так, что родственники настолько лояльны, что в одном и том же возрасте женятся, в одном и том же возрасте разводятся. Одинаково себя ведут в определенных условиях, могут невероятным образом попадать в похожие ситуации. Допустим, ваш прадедушка был раскулачен, и у него отобрали все. Сейчас в современном мире вы его правнук или правнучка попадаете в нелепейшую ситуацию и вынуждены отдавать свою квартиру. Такое возможно, когда вы эти лояльности определяете, то можете с ним работать. Легализовать всю информацию, вытащить на поверхность, и тогда ваша жизнь будет тоже скорректирована. Вы просто перестанете проявлять этот сценарий. Вы продолжаете историю вашего рода, вы проживаете жизни и судьбы ваших родственников. Внутри вас 128 членов рода. Мама, папа, бабушки и дедушки, прабабушки, прадедушки и семь поколений до вас. И то, как жили они, какие у них были решения, истории, судьбы, таланты, влияет и на вас. Вы существуете не сами по себе, вы концентрат их всех. И проблемы, которые были у них, знаете вы о них или нет, влияют на вас и ваших детей. Про алименты и детей. Неважно, рожден ребенок в браке или нет, он имеет право на свое место в родовой системе. Если у вашего мужа есть дети от предыдущих браков или отношений, то по закону им полагаются алименты. Если по каким-то соображениям мужчина не платит алименты на своих детей, то он все равно теряет эти деньги. А тот, кто должен их получать, все равно получает, потому что мир объемен и един, и мы все друг с другом связаны. Алименщика часто кидают бизнес-партнеры. У него ломается техника, его затапливают соседи, он попадает в аварии или на штрафы. С ним много всего случается, и деньги утекают. Он в любом случае заплатит, а женщина, которая не выплачивает алименты на ребенка, этот мужчина все равно получит положенные 25% другим способом. Может быть, новые заказы придут, или она в лотерею выиграет, или у мужчины реальный доход 100 тысяч рублей, но большую часть денег он получает в конверте и платит алименты 3000 а не 25. Всю остальную сумму он просто потеряет, мир возьмет у него столько, сколько нужно. Все и всегда платят по счетам. Когда начинаете доверять миру и понимать, что это именно так работает, то жизнь становится гораздо проще, дешевле отдавать то, что вы должны, вовремя и полностью. Человек приходит к психологу и жалуется, что бизнес не идет, маркетологи сливают бюджеты, продаж нет. А потом в расстановке вылезает история о том, что он не платит алименты своим детям. А значит, для Вселенной он тупиковая ветвь развития, потому что жизнь течет сверху вниз. Если люди не обеспечивают своих детей, не дают им ресурсы, они для эволюции бесполезны. Бывает и так, что женщина, получая алименты от мужчины, тратит их не на ребенка, а на себя. Она использует мужчину как средство для существования. Это тоже перекос, ведь деньги для ребенка. Если женщина получила алименты 25 тысяч рублей, из них на ребенка потратила 10 тысяч, она остальные купила себе сапожки и сумочку или оплатила курсы, то она энергетически становится должна этому мужчине. Это долг она будет так или иначе отдавать, причем болезненно. Если вы находитесь в режиме выживания и алименты — единственный источник дохода, идите в работу над собой, чтобы уйти из детской позиции, с позиции жертвы и не хвататься за бывшего мужа, как за соломинку — единственный способ себя прокормить. Когда мужчина платит больше, чем должен, по закону обязан платить 25%, но переводит на ребенка 50 тысяч из заработанных 100%. Вселенная это распознает, и у мужчин растет доход. Мир его спонсирует, чтобы выправить баланс. Эти примеры показывают, что тот, кто должен платить по своим обязательствам, все равно заплатит, либо напрямую и добровольно, либо принудительно, через штрафы, лишения и поломки. Мир непременно восстановит баланс. Практическое задание 3.1. Начните вести родовое древо. Отмечайте на нем всех, кто относится к вашему роду бывших мужей, детей, племянников, маму, бабушек, дедушек, всех. Таким образом вы вернете исключенных членов рода. Когда вы начнете это делать и общаться с родственниками, спрашивать, кто, откуда, чем жил, сплывет очень много людей о существовании, которых вы даже не знали. Восстанавливайте родовые связи, признавайте исключенных членов рода. Если вы хотите пойти еще глубже в тему рода, прочитайте книгу американского психотерапевта. Марка Уоллина. Это началось не с тебя. Вы можете сделать ряд родовых расстановок. Расстановки по Хеллингеру помогают, если вы не можете в физической жизни встать на свое место, жены, дочери или матери. Вы можете обратиться к специалисту-расстановщику со своим запросом. «Хочу занять свое место в родовой системе».